Через некоторое время глаза Дункана привыкли к темноте, и он хоть не натыкался на деревья, но зато под ногами не видел ничего, и время от времени спотыкался о сломанные ветви или падал, попав ногой в яму. Чтобы не заблудиться, он не спускал глаз с белого вьюка на спине Конрада. Снупи шагал впереди, а дух витал над ними и был чем-то вроде маяка для остальных». Дэниел шел за Снупи и Духом, а Бьюти за своим другом Дэниелом. Конрад и Дункан находились в тылу. Нэн летела где-то над ними, но от нее было мало проку, ее не было видно, и у нее была сбивающая с толку привычка испускать время от времени жалобные стоны. Эндрю возражал против того, чтобы ехать на Дэниеле, но Конрад поднял его и посадил в седло, и он уже не пытался слезть. Отшельник ехал и дремал, покачивая головой. Мэг улеглась вдоль спины маленькой ослицы, накрепко обхватив ее за шею. Седла на Бьюти не было, и на ее круглом, как бочонок теле, нелегко было удержаться. Время шло. Луна медленно склонялась к западу. Иногда кричали ночные птицы, видимо, в ответ на вопли Нэн. Дункану хотелось, чтобы она заткнулась, но заставить ее замолчать он не мог. Да и кричать ей дыхания не хватало. Дорога была сущим наказанием, то вверх, то вниз. У Дункана было впечатление, что они возвращаются туда, откуда пришли. Но уверенности в этом, конечно, не было. всё спуталось. Будь это чары, они пришли бы к болоту. Но на этот раз, кажется, они подходили к открытому месту. Так сказал им Снупи, перевалив через последний из этих проклятых холмов. Странное дело, думал Дункан, разрушители сделали три попытки остановить нас или свернуть в сторону. Встреча в огороде у церкви, чары на следующий день, нападение оборотней. Но каждая атака была слабее, чем можно было ожидать. Безволосые были разбиты без особых усилий. Колдовство провалилось, хотя, может, и выполнило свою роль. Их заставили свернуть с пути. И у часовни, если бы убрать не вели согласованную атаку, они стерли бы в порошок маленькую группу людей. Однако они поджали хвосты и бежали на зов голоса из темноты. Что-то здесь было не так. Сплошная бессмыслица. Разрушители шли по этой земле, убивая жителей, сжигая деревни и усадьбы, превращая страну в пустыню. Где уж отряду выстоять против такой силы? Если не считать страшной лягушачьей пасти, которую они видели в темноте, здесь не было и признака разрушителей. Дункан не мог знать, но предполагал, что та морда имела к ним отношение. Нет ли у него и его отряда? сильного покровительства. Может, Бог простер над ними руку? Нет, это глупая мысль. Не часто случается, чтобы Бог действовал таким манером. Дункан подумал и почти поверил, что, может быть, это амулет, который он нашел в могиле Вольферта. Это наверняка не просто безделушка, а мощный инструмент магии. Эндрю назвал его адской машиной. Если это машина, то должен быть какой-нибудь способ заставить ее действовать. Если же это магия, а похоже, что это так и есть, то заводить ее не надо. Видимо, она действует сама, когда этого требуют обстоятельства. Он сунул вещицу в мешочек с рукописью и почти забыл о ней, но вполне возможно, что эта магия защищает их от лютой злобы разрушителей. Значит, их здесь нет. А разве безволосые не разрушители? Или, по крайней мере, не оружие разрушителей? Ривер говорил, что они тоже участвовали в нападении на замок. Может быть, они отряды для защиты настоящих разрушителей, пока те собираются на свои таинственные оргии омоложения, если они, конечно, и в самом деле это Делают. Кто знает. Это ведь только теория, упомянутая его преосвященством. Господи, думал Дункан, если бы я знал хоть что-нибудь с полной достоверностью, если бы я мог быть уверен хоть в одном аспекте всей этой неразберихи. Он даже и в Вольферте не был уверен. Деревня, где он поселился, считала его святым. И он не спорил. А не спорил, потому что такое положение предоставляло ему безопасность. Колдун скрывался здесь. А зачем колдуну прятаться? И как насчет Дианы? Она знала, что Вольферд был колдуном и искала сведения о нем, но улетела, не завершив дела. Если бы он мог поговорить с ней, она, наверное, объяснила бы кое-что из того, что произошло. Луна была уже низко над западным горизонтом, Но утреннего света не было и в помине. Дойдут ли они когда-нибудь до остановки? Какое расстояние между ними и часовней должно быть, чтобы спасти их от вездесущего зла, покровительствовавшего часовня?